Глава 26. Зона веры и жизни. Праздник был в самом разгаре, и Китрпсонина видел каждую минуту своего здесь пребывания. Всюду, куда ни глянь, смех и восторг, счастливые лица, радостные голоса. На сценах по всему парку кружились танцоры с десятка планет. Буйство шёлка, ленты, браслетов, а дети тянули родителей за руки, готовые бежать всем мест сразу. Единственным местом, куда хотелось убежать Кипу, был номер его матери в отеле Республика. Мама само собой произнесла напутственную речь сразу после того, как показала его костюм на вечер. Всё пёта шёлковый пиджак с приколотым к вороту золотым цветком с каких это пор он носил цветы, не говоря уже о брюках с такими острыми стрелками, что о них затупился бы и световой меч. «Просто делай вид, что тебе интересно», — сказала мама. «А о большем я не прошу». «Ты уверена?» — спросил Кип, подергав воротник рубашки. Она поправила застежку, разгладив воротник, и прижала ладонь к его щеке. «Ладно, не спорю. Я знаю, что это нелегко, и что тебе вообще не хотелось лететь на валу». Кип хотел было возразить, но передумал. Алина Со прекрасно знала, что думал её сын. Она не была плохой матерью, но при этом ей приходилось управлять целой галактикой. Она всегда была амбициозной, ещё до того, как её избрали канцлером. В ту пору, наверное, даже более. И да, Кип понимал почему. Его семья прилетела с Даги, и он сам видел, как трудно добиться уважения, когда ты родом с захолустной планеты и к тому же с сыном в придачу. Но мама всегда выкраивала для него время, хотя сама всё время носилась с одной встречи на другую или даже с одной планеты на другую. Но отсюда не следовало, что Кипов всё должно нравиться. Что ему по душе, когда его личную жизнь обсуждают по всей голосети? Мама под прицелом камер чувствовала себя как рыба в воде, но он нет. Пусть бы лучше снимали Матарис в ору и вообще забыли, что у Лины Со есть сын. Звери, по крайней мере, были интересны. Однако нравилось ему это или нет, Кип был вынужден терпеть казавшуюся нескончаемой череду официальных приёмов и экскурсий, смотреть, как мама идёт рядом с Тагрудской и Ригасу, и в то время, как сам он тащился сзади, вымученно болтая о всяких пустяках с делегатами, которых он едва знал, и при этом всячески избегать Норы Лку. Ещё не хватало, чтобы этот жуткий куривар вэнный раз начал приставать, чтоб держал спину прямо или улыбался, а не гримасничал. Впрочем, не все было плохо. Кипу нравилась Рил Дайро, хотя он и подозревал, что она просто обрабатывает его для интервью. «Ну, как тебе?» — спросила журналистка во время предварительного показа аттракциона «Объединенные песней» в зоне веры и жизни. «Координатор была права», — промямлил Кип. «Очень заразительно». Журналистка наклонилась ближе с заговорщицкой улыбкой. «Как донтарьский гриб». Кип невольно рассмеялся, хотя он вполне мог бы обойтись и без навязчивой мелодии, которая уже застряла в голове. Сам номер создавался в течение 12 месяцев. Детей с десятков планет республики записывали по отдельности, а потом объединили в гигантские голографические хоры с тысяч участников, стоявших вместе на вращающейся сцене. Кип мог лишь посочувствовать тем, кто работал поблизости. Он не мог представить худшей пытки, чем снова и снова выслушивать эту приторную песенку. Нас так много, мы все вместе. Он, она и я, и ты. Столько радости и любви, мира, счастья, красоты на планетах ближних, дальних. Песня нас объединит. Мир прекрасен и един, пусть галактика звенит. Будешь весь вечер напевать, раздался рядом чей-то голос. Обернувшись, Кип увидел сына Мэра с копной рыжих волос, который улыбался, демонстрируя идеальные зубы. "Угу", пробормотал Кип, внезапно растерявшись. «Хотя вот он что-то совсем не радуется», — продолжал мальчишка, указав на джедая и Крукки, который хмурился так яростно, что его лицо угрожало треснуть. Кип хохотнул, и Рилл тоже улыбнулась. «Ну, не буду мешать», — сказала она и повернулась, собираясь идти. «Не обязательно уходить», — немного поспешно выпалил Кип. «Долг зовет», — ответила она, удаляясь. Дроид-камера помчался следом. «Надо еще побывать в куче мест, записать кучу реплик», «Но только не думай, Джом, что я забыла про интервью, которое у нас назначено на утро». «Я приду», — сказал сын мэра, но как только журналистка отошла за пределы слышимости, быстро буркнул. «Еще чего». «Не знаю, как ты», — сказал он, — «но я намерен изо всех сил избегать камер». «Я тоже», — Джом ухмыльнулся. «Может, будем избегать их вместе, если только тебе не интереснее с мисс Дайро?» «Нет», — Кип покраснел. То есть она клёвая и всё такое, и притом хорошенькая. Да, наверное, но не в твоём вкусе. Да, вообще не в моём. Я, кстати, Кип. Знаю. А ты Джом. Да. Отлично, отлично. Снова молчание. Пауза затягивалась. Кип отчаянно пытался придумать, чтобы такое сказать. Неужели так трудно? Он же сын канцлера Звёздный Небесный. Идём дальше поторопил Норрел Куо, направляя группу к следующей остановке на маршруте. «Не задерживаемся!» «Может, потом увидимся», — сказал Джом. «Думаю, в миланесском павильоне выставят какую-нибудь пасту. Хорошо бы, а то умираю с голоду». «Я тоже». Кип в отчаянии посмотрел вслед Джому. Юный Волон направлялся к темнокожему джедаю в падаванском одеянии, к исключительно симпатичному джедаю. А а вы слышали насчёт Рил, сказал Кип, догнав Джома и Подавана. Оба покачали головами. А должны были, спросил Джом. Она та ещё штучка, так мама говорит. Ну да, как раз то, что нужно в этой ситуации упомянуть маму. Её уволили с первой работы. Твою маму? Нет, Рил, там была драка. Ладно, вот теперь мне крайне интересно, что произошло. Я видел, затрахтел Кип. То есть не лично, ясное дело. Эта запись есть в голосете, если знаешь, где искать. Она делала репортаж о лесных пожарах на какой-то там планете и раскопала, что местный пожарный начальник требовал деньги с жителей из-за спасения их домов от огня». Падаван Белл выглядел весьма шокированным. «Это... это возмутительно». «Угу. Рилл вышла из себя прямо в эфире. Сказала ему, что он сам заслуживает сгореть». «Сурово», — сказал Джом. «Но, пожалуй, справедливо». «Это только начало». Ваа, уже вывихшийся, Кипожевлённо продолжил. Начальник отвечает, что это её не касается, и тогда она вырывает шланг у ближайшего дроида пожарного и вперёд. Тушить это огонь? спросил Бэл. Нет, валит начальника, целые литры пены прямо в лицо. Джом захохотал. Я хочу это увидеть. Так смешно. Она, конечно, потеряла работу, но клип разошёлся по всей галактике. Вскоре уже все хотели её нанять, и в итоге она оказалась в нашей сети. Мама постоянно её смотрит. «И так она получила это назначение?» «Наверное. Кажется, сеть хотела послать Сайна Спеннинга. Знаете его?» «Точно не скажу», — сознался Белл. «У нас нет особой тяги смотреть голосеть». «Если бы ты его видел, то не забыл бы», — сказал подавану Джом. «Типичный ведущий новостей, шикарные костюмы и просто сумасшедшие зубы. Ну да, реально сумасшедшие. Белее лун дутара», — согласился Кипп. Как бы то ни было, мама и слышать не хотела, чтобы Спеннинг освещал выставку. Сказала, что Рил — настоящая героиня, что она встала на защиту справедливости. «Похоже, она большая поклонница мисс Дайро», — заметил Белл. «Да, это верно». Джом ухмыльнулся, искосы глядя на Кипа. «Но интервью давать не хочет». Кип ухмыльнулся в ответ. «Я тоже». И вечер продолжался в таком же духе. Музыка, танцы... Джадай и кругки сам того не осознавая мурлыкал мотив объединённых песен. Дальше в парке шли приготовления к завтрашним мероприятиям. Нибас и Кмиккелс Утмани помогали местным бомбракам с тихосмотром векторов, а в зоне науки и техники Тиатун развлекал инвесторов из сектора Арканис. Ещё дальше в космодок прибыла знаменитая сопрано мадам Трангес Консерра. И ещё изджёрганный импресарио, таидырянец Пол Слико, был втайне рад, что перелёт закончился, тем более что Монкало-Марианская дива все эти 7 часов разогревала свои голосовые связки, застрахованные на самую большую сумму по эту сторону от малого брентала. Тем временем единственной музыкой на мостике новатора был уалакский джаз, который звучал из динамиков кабины экипажа. Вэм Таркс работал в одиночестве, пользуясь возможностью, чтобы проанализировать данные, собранные во время налета на Сайклор. Завтра он будет слишком занят, ведь придется отвечать на тысячу вопросов, но сейчас он счастливо плавал в своей стихии, обрабатывая цифры и находя закономерности. Надвигалась ночь, и толпы начали редеть, хотя в Меланесском павильоне в зоне искусства и культуры праздник продолжался. Регаса Иларек была настоящей звездой этого шоу, каждый хотел с ней поговорить. Посвол Тис не отходил от нее и все время нервничал, хотя Стеллен Джиос, блиставший в новом одеянии, распухший нос, благодаря помощи Торбена Бака, обрел прежнюю форму, держался поблизости, следя бдительным оком за всем происходящим. По другую сторону павильона Кип и Джом болтали без умолку. Всякое смущение давно испарилось, как и беспричинная ревность к Беллу Зеттифару, чья зольная борзая с удовольствием принимала угощения, которые бросал ей Джом, когда думал, что Падаван не видит. Кип никогда еще так не радовался жизни, но того же нельзя было сказать об Элзере Манне, который присмотрел себе балкон, идеально подходивший для мрачных раздумий. Там его и нашла Самира Рэйун, подошедшая с двумя высокими фужерами в руках и с улыбкой на устах. «Слиток за твои мысли?» — сказала она, протянув ему бокал. Элзер принял напиток, девясь ее дружелюбному тону, который контрастировал с температурой отношений между ними в последнее время. «О, ну сама знаешь...» Наблюдаю за толпой, чтобы не было происшествий. Защитник мира и всё такое. Она сделала глоток. Джидай никогда не отдыхает. Жаль. На этот раз Эльзер не нашёлся, что ответить, а потому тоже глотнул вина. Это было сарянское, лёгкое, фруктовое. Такого он не пробовал уже много лет. Так что начал он, не знаю сам, куда заведут слова. Ты довольна выставкой? Да. Самира сделала ещё глоток и отвернулась, глядя на простиравшуюся перед ними панораму. Да, всё идеально. Как ты и планировала. Она искоса посмотрела на него, приподняв идеально ухоженную бровь. А ты ожидал меньшего? Эльзер покачал головой. Нет, конечно. Какое-то время они стояли молча, наслаждаясь обществом друг друга. Их свободные руки лежали на перилах в сшитанных миллиметрах друг от друга. Элзер почувствовал, как пальчик Самиры коснулся его кожи, и, обернувшись, увидел, что она пристально смотрит на него. Их головы сблизились, губы раздвинулись, споры были забыты. Элзер не мог сказать наверняка, что Самира подгадала этот момент к началу фейерверка. Небо над ними взорвалось красками и звуками. Все, кто был в парке и вообще в городе, делегаты, местные жители, политики и джедаи, смотрели вверх. Все, кроме Элзера и Самиры Рейун. У них было иное занятие.